Глава 6. В загоне с ящерами. А уже на следующий день вместо лекционного зала нас привели к загону с молодыми ящерами. Парней для испытания, а нас, девушек, видимо, как зрителей. Мы топтались у заграждения и в ожидании магистра разглядывали пятерых рептилий, снующих внутри него. В саднике, которые появлялись у нас в обители, всегда приезжали на взрослых ящерах, а здесь я впервые увидела ящериц-подростков. Они были только чуточку мельче, но заметно отличались цветом чешуи. Она была не тёмно-зелёная, а оттенка молодой весенней листвы. Магистр Рейнер не вышел из коридора. Оказалось, возник на фоне чёрного проёма как фреска в рамке. Сейчас он ещё больше был похож на молодого бога: тёмные волосы небрежно стянуты в хвост. Вспомнились слова Леры о том, что в мантии его на занятиях никто не видел. Магистр был в черных брюках и в такого же цвета без рукавки, расстегнутый почти до пояса. Мышцы рук и торса впечатляли. Я впервые видела настолько до неприличия обнаженного мужчину. Несколько девушек не удержались от восторженного вздоха, вдохнули, забыв выдохнуть. Магистр свысока оглядел нашу группу. Это было несложно, даже переросток оказался ниже его на голову. Парни, которые ещё минуту назад хорохорились, разом сдулись при виде мощной фигуры преподавателя. Довольный произведённым впечатлением, магистр рявкнул: "Пять раз самых смелых, шаг вперёд". Хорошенькая провокация. Все парни невольно подались вперёд. Магистр хмыкнул. Огромный лапис щит делил пятерых ближайших и открыл двери загона. А вот прямо так, без подготовки и объяснений, слегка подтолкнула шарашенных парней и захлопнул за ними клетку. Светло-зелёные недодракончики разом повернулись к посетителям. Да это и минуты чешуйчатые оказались мне мелкими и очень милыми, но когда один из них резво прыгнул к гостям, приоткрыв дымящуюся пасть, мне сразу вспомнилась история с курицей. Ящер дохнул пламенем, двое из парней выставили щиты. Совместных тренировок еще не было. Я впервые видела, как работают мои сокурсники. Слабенькая защита, надо сказать. Остальные звереныши тоже заинтересовались. Я затаила дыхание. Рептилии, похоже, решили, что с ними играют. К собрату присоединились еще две горелки. Я бросила встревоженный взгляд на магистра Рейнера. Он стоял, облокотившись на загородку и явно не собирался вмешиваться. Наблюдал, как истончаются щиты. Ещё немного, и их проломят. Пришли в себя и подключились остальные трое парней. Кому-то, кажется, это был Ден, пришло в голову создать общий щит, в который все вливали свои силы. Пока пламя изрыгало тройка ящеров, парни справлялись. Хрупкая надежда, что оставшиеся две рептилии останутся в стороне, рухнула. Чудо не случилось. Ещё две струи огня, и защита затрещала. Рядом со мной охнула кто-то из девушек. Счёт шёл на секунды. Край щита проломился, и долговязый парень закричал от боли. Его руки коснулось открытое пламя. Не очень удобно в длинной юбке перелезать через загородку. Я запуталась в ткани и едва не рухнула на песчаный пол загона, чудом удержалась на ногах и через мгновение встала на место пострадавшего. "Ты я?" это вскрикнула Кора, но я не обернулась. Мой огонь влился в щит, золота в дыру и усиливая общий фон. Некоторое время ничего не менялось. Мы играли в игру. Кто кого передавит? Надо было как-то заканчивать. Лучшая защита нападение. Где-то я это слышала. Дэн, мне нужно всё до предела. Сказала, не веря, что меня послушаются, но Дэн поддержал. Парни, дайте всё! Щит разросся, превращаясь в ревущую огненную стену, и я, втянув в неё ещё и языки пламени нападавших, ударила по рептилиям. Ящеры отлетели в центр загона. Зачинщик дальше всех, а сверху на него плюхнулись остальные. Снизу из-под кучи умаления ожиданно раздался почти детский скулёж. Эй, рыжая, потише. Я не уловила момент, когда в загоне появился магистр Рейнер. Задача запечатлеть ящера, а не запечь. Возмутительно. То есть это я пыталась их запечь. Не хами. Он прав. В моём голосе сейчас звучит всё что угодно, кроме почтительности. Вы подвергли опасности учеников. «Что-то не замечаю, чтобы кто-то пострадал, кроме бедных маленьких ящерок». «Он что, издевается?» Я открываю рот и захлопываю его. «Что я могу сказать?» «Что у Долговязова обожжена рука?» «Но сам-то он почему молчит?» «Или сказать, что только благодаря мне не пострадали все?» «Похоже на хвостовство». «Вот именно», — отвечает магистр на невысказанную мысль. «Иди сюда, рыжая». «Я не рыжая». «Детка, я хорошо различаю цвета». Ты точно не брюнетка. Подойди. Сдерживаю порыв объяснить, что я и не детка, иначе перепалка будет продолжаться до бесконечности, а вряд ли принято возражать учителям. Клубок ящеров уже распутался. Четверо отбежали, на месте остался только обиженный Задира. Странно, вроде они все на одно лицо, а я точно знаю, что это именно Задира, и каждой клеточкой чувствую его. Нет, её боль. Малышке плохо. Она хотела поиграть, а теперь болит ушибленная лапа. чешуи над бровные дуги и чувствую, как удовольствие вытесняет обиду. Ты теперь меня не бросишь. Это я думаю, или моя Рокси. Теперь я знаю, как её зовут. Ну ты даёшь, рыжая. В голосе магистра слышится одобрение и только восхищение. Я прихожу в себя. Все те, кто держал со мной щит до последнего, распределились по загону, каждый со своим ящером. На лицах парней от стороненности восторг. Они так же, как и я, общаются со своими подопечными. Только долговязый, баюкающий обожженную руку, выбрался наружу. Рядом с ним маг-целитель. Судя по тому, что в его глазах только злость, заклинания, снимающие боль, уже применили. А вот то, что смотреть на меня положено с благодарностью, никто не объяснил. Все непричастные свободны. Парни, те, кто не принимал участие в испытании, вернетесь сюда через два часа. Девушки, идёте по расписанию. Вроде всё ясно, но никто не спешит уходить. Не каждый день можно посмотреть, как украшают ящеров. Совершенно неожиданно, не обращая более внимания на зрителей, магистр бесцеремонно притягивает меня к себе и целует в макушку. Мне опять становится душно. Он нависает надо мной. Его слишком много. Нет, вырывается у меня. Ну-ну, детка, успокойся. Он протягивает руку и покровительственно треплет меня по щеке. «Это не очень похоже на преподавательское поощрение ученика. Я невольно отшатываюсь. В глазах магистра загорается огонек, и в этот миг рядом раздается злобное шипение. У нас с Рокси теперь ярость одна на двоих». Легкая досада в глазах магистра, и он делает шаг назад. Строптивая крошка. Тем интереснее. На его губах хищная улыбка. Рокси выпускает из пасти облачко дыма. Магистр отступает еще на шаг. «Мастер Ренни!» — раздается знакомый голос. А вот это приятная неожиданность, можно сказать, спасение. Ибо магистр отвлекается от меня. За загородкой стоит Лера в амазонке, как и положено для великосветской наездницы, на ней широкая длинная юбка. Но сверху всё смотрится вызывающе до неприличия. Короткая курточка расстёгнута не из-за жары, а по необходимости. Грудь девушки явно не помещается внутри. Интересно, она специально надела такую тесную одежду? Ощущение, что подход к гардеробу у них с магистром Рейнером один на двоих. Парни уставились на неё, забыв обо всём, но сама Лера смотрит на меня. Её сдерживающее обещание. Нет, всё-таки так себе неожиданность, не очень приятная. Теперь она точно попытается мне отомстить. Вот только в чём я перед ней провинилась? Мастер Ренне, капризно повторяет она, переводя взгляд с недостойной меня на магистра. Вы обещали покатать меня на хрусте. У меня занятия, ручит магистр. Я вижу, в тон отвечает Лера. Они миряются взглядами. Уж не знаю, чем она берёт его, но он неохотно уступает. А впрочем, уже всё. Иду. Он обращается сразу ко всем запечатлевшим ящеров. Ждите здесь. Я пришлю служителя, он покажет, где живут ваши ящерицы и объяснит, как за ними ухаживать. Он всё ещё стоит рядом со мной, и прежде чем отойти, тихо, и так, чтобы слышала только я, многообещающе бросает: "Ещё поговорим, рыжая". Спасибо, Рокси, шепчу я, поглаживая ластищуяся ко мне чешуйчатую красавицу. Я почти счастлива. Единственная заноза это внимание к мне магистра, и меня подобное не радует. Я вообще не понимаю, что происходит. Стоило уехать из родной обители, и вот вам, каждый считает, что он вправе хватать меня. Этот любвиобильный магистр, у которого, наверное, в каждой обители растут дети, а ещё раньше тут нахал в трактире. Лучше бы я о нём не вспоминала. При одной мысли о том неожиданном поцелуе по спине снова пробегает стадо мурашек. Мы ещё увидимся, огонёк. Глупости какие? Где нам уж ему увидеться? Ни малейшего шанса в огромной столице. Да и не зачем. Рокси толкает мою руку и тоскливо скулит. И я снова не могу понять, это её тоска или моя? Почему я не могу забыть синеглазого наглеца? Кедр и можжевельник, а ещё волшебный терпкий и приятный аромат кожи. Рокси тихонько взвыла. Прости, милая, я не о том думаю. Нам теперь с тобой вместе справляться с нашим общим настроением. Пора забыть незнакомца, которого я никогда не увижу. Что это было? Встречает меня Кора, когда, выслушав все инструкции служителей, попрощавшись с Рокси, я покидаю загон. Остальные студенты уже ушли, и мы с ней остались вдвоём. Ты о чём? О твоих отношениях с магистром? Нет никаких отношений. Он конах. Я помню. И вряд ли тебя вернут в обитель для детей высших магов. Кора, успокойся. Я всё понимаю, я не подпущу его к тебе. Сегодня он застал меня врасплох. Ты да и не было ничего. Ну да, ничего. Теперь слухи разлетятся по академии. Хотя, почему разлетятся? Уже разлетелись. Девчонки просто глазами вас жрали. Меня больше беспокоит Лера. И это тоже. Я тут маленько послушала местные сплетни. Лера метит в императрицы не меньше. Это как? Выйде за Канаха? Я сама в шоке. Я столько интересного узнала за эти несколько часов. Интересно, когда она всё успевает. Ты знаешь, что раз в 200 лет император передаёт свою власть и свою магию. Не спросишь кому? Кому? Послушно повторила я за ней. Победителю третьего этапа состязаний. Вот просто так передаёт? Не просто, а во время ритуала. Бог император переливает в избранного канаха свою магию и власть, потом он умирает, а у нас новый император. Первый раз об этом слышу. Последняя передача была как раз 200 лет назад. Все сейчас только об этом и говорят. А магистр Рейнер 6 лет подряд победитель, главный кандидат. Поэтому Лерочка в него и вцепилась. А почему я об этом не слышала? Потому что ты высшая. С такими как ты слуги не сплетничают. Так это всего лишь сплетние слухи. Ты не веришь? Трудно поверить. Зачем императору отдавать кому-то свою силу? «За тем, что тело не вечно! Император — сильнейший маг и стареет медленнее, чем простые смертные. Но когда приходит его время, он не уносит магию с собой, а передает избранному!» «Говорят...» — кора понизила голос до шепота. «Император уже год как не может ходить! Его время сочтено! Только не говори никому! За такие слова и казнить могут!» «Кому я скажу, кроме тебя? Идем домой! Ужин скоро помыться надо! От меня паленым пахнет после этих ящеров!»